Глава 13 В тоннелях распределителя творился беспорядок. Тусклый свет судорожно мерцал, звуки сирены по-прежнему гулом разносились по многочисленным тоннелям, как бы напоминая о безысходности и вселяя тревогу. Толпы уродливых существ метались по коридорам, проверяя замки на камерах с подопечными. Дефенсор двигался по тоннелю твердо и целеустремленно. За поясом он держал наготове свой сверкающий меч. Пробегавшие мимо него в суматохе существа не проявляли никакой агрессии в сторону Хранителя. Пройдя несколько коридоров, он схватил своей сильной рукой за горло мимо проскальзывавшую мерзкую тварь и грозно спросил... «Как узнать, где находится нужный мне человек? В какой он камере?» «Все данные у начальника распределителя». «Как мне найти начальника?» «Зеленая дверь. Там». Своей дрожащей лапой показала оно в сторону. Дефенсор пошел в указанном направлении и уже вскоре оказался возле открытой настежь зеленой деревянной двери. Он вошёл в кабинет. Все стены и пол были усыпаны чешуёй вперемешку с белыми перьями. На полу валялись выкинутые из комодов старые вещи. Хранитель подошел к стеллажам с картотекой, напоминающим библиотечные, и начал искать по имени и фамилии карточку Вадима. «Странно, но нужной карточки тут нет. Возможно, это даже к лучшему». «Значит, ее еще не успели на него завести, и у меня есть еще все шансы его спасти!» Хранитель развернулся от картотеки и начал листать лежащий на столе журнал с недавно поступившими. Перевернув несколько страниц, он обнаружил знакомое имя. «Вот! Вот же он! Камера первого уровня номер 2410! Теперь как же ее найти?» Хранитель захлопнул открытую книгу и вышел из кабинета в длинный коридор, по которому по-прежнему метались уродливые шерстяные существа. Он снова одним движением руки поймал одного из них и, прижав его к холодной мокрой стене, сурово произнес: «Сейчас ты пойдешь и покажешь мне, где здесь камера 2410 на первом уровне». Существо сжалось от страха и молча кивнуло. Хранитель взял мелкую тварь за шкирку и скомандовал. «Веди!» Тварь повизгивала, покашливала и крутилась в руке Дефенсора, показывая своими несуразными шерстяными лапками направление движения по тоннелю. По мере их продвижения навстречу проносились другие существа различных размеров и с ужасом оглядывались на идущих – Так, пройдя по достаточно длинному и узкому коридору с очень низким потолком, хранители и его проводник вышли к небольшому углублению в стене с дверью, от которой веяло холодом. «Всё, мы на месте!» Простонала тварь, пытаясь вывернуться из руки хранителя. Дефенсор отшвырнул в сторону проводника и с силой ударил дверь. Дверь сразу же отворилась – как будто и не была заперта, хранитель зашел внутрь помещения. На полу и у стены лежал снег с кусочками льда. С потолка свисали ледяные наросты. Откуда-то сверху струился напоминающий лунный голубоватый свет. На коленях посреди комнаты стоял Вадим Валерьевич, и из его глаз капали слезы. Они вытекали и превращались в сверкающие прозрачные льдинки. Затем падали на пол и разбивались в дребезги. «Я прожил полностью никчемную жизнь. Я не успел даже побыть со своими родными. Я был все время на работе, и теперь никогда уже их не увижу». Ангел подошел к Вадиму со спины и, положив руку ему на плечо, сказал... Ты еще жив И у тебя есть шанс вернуться Конечно, если ты сам этого хочешь Хранители редко спускаются сюда за подопечными Это скорее всего исключение, чем правило Но за тебя сейчас в больнице сидит и просит твоя дочь И я не могу отказать ей в этом Потому и отправился на твои поиски Но ты должен пообещать «Что ты изменишь всю свою жизнь после возвращения и вспомнишь то, о чем говорила тебе Зоя все это время, пока была с тобой». Вадим прикоснулся к руке хранителя и произнес. «Да, я обещаю, что все изменится». Он взял Вадима Валерьевича за руку, и они оба вышли в коридор. Затем поднялись в фае распределителя, Где уже стояла целая очередь у окна Для заполнения первичных документов Протеснувшись между людьми Хранители Вадим вышли на улицу Дефенсор достал активатор лифта И сверкающая кабина через мгновение приземлилась На усыпанный пеплом асфальт Ты поедешь один Не забывай, о чем мы с тобой договорились А как же ты? «У меня еще здесь есть кое-какое дело, а потом мне срочно нужно возвращаться. Я получил экстренный вызов от руководителя канцелярии». Хранитель посадил Вадима в лифт и прикоснулся своей ладонью к стенке. Кабина закрыла двери и шумом стартовала вверх, закрутив воронкой рассыпанный по улице пепел.